Глава 12. Ограничения. Кто? Плюс что? До этого мы суммировали факторы большей личной эффективности, и каждый из них увеличивал производительность. Настало время вычитать. Вдумчивый слушатель скажет, что с этого, с устранения ограничений, и нужно было начинать эту аудиокнигу. Согласимся и оспорим. Ведь только разобравшись в увеличителях личной эффективности, вы сможете понять, что ограничивало или ограничивает вас. Все факторы, о которых мы говорили ранее, усиливают вашу эффективность и результативность. Мы их складывали, считая величинами положительными, но они же могут быть и величинами отрицательными. Ограничения это люди и всё осязаемое, что мешает нам в достижении целей, тормозит нас. Неадекватные коллеги, ужасный босс, неудачный наставник, проблемы в семье, собственные убеждения, страхи, перфекционизм, плохое рабочее место, низкая энергия, отсутствие плана, неправильная работа с календарём, незажигательная цель, затянувшаяся болезнь, медленный интернет, список может быть длинным. Важно Как только вы уберёте ограничения, вы быстрее и увереннее начнёте двигаться вперёд. Это как поднять паруса, как сбросить балласт, как счистить ракушки из днища корабля, как скинуть лишние килограммы. Вы убираете всё, что вам мешает, и без ограничений, обременений, препятствий, отговорок и отмазок начинаете работать лучше. Важно Убрать раздражитель не значит перестать смотреть в эту сторону и сделать вид, что всё хорошо. Убрать решить проблему и устранить её корень. Например, в случае ссоры с партнёром, которая вас тревожит и не позволяет концентрироваться, надо разрешить этот конфликт, но не сделайте вид, что его не существует. Что-то полностью в ваших руках, а что-то нет. И если убрать ограничения в ваших силах, возьмитесь за это. Плохое рабочее место обустройте его, инвестируйте в его улучшение. Неадекватные коллеги минимизируйте общение с ними, сохраняйте спокойствие. Ужасный босс увольтесь. Начните работать в другой компании или на себя. Энергия на нуле разберитесь с себе и в причинах, подкачайте её. Нет плана сделайте хотя бы самый простой. Попробуйте жить по нему пару дней. Цель не зажигательная, пересмотрите её, найдите другую зажигательную. Медленный интернет, купите более дорогой тариф или перейдите к другому провайдеру. Соберите в список все ваши ограничения. Не пугайтесь, если их будет очень много. Никто не идеален. Если список получится очень большой, то сфокусируйтесь на пяти ограничениях. Начните улучшение с одного, например, с самого ограничивающего ограничения или с самого простого, которое можно устранить быстро. Сделайте всё, чтобы это ограничение свести до минимума или убить его полностью. Потом перейдите на другое ограничение и так до конца списка. Ограничьте свои ограничения. Резюме главы. Поймите, какие у вас ограничения и устраните их. Убрав минусы, усилите плюсы. Это самый простой и не самый очевидный для большинства людей способ. Не надо прибавлять, просто уберите ограничения.